Даниил Каченко. Бессонница. Текст читает Степан Дельней. Здравствуй, оружие. Сегодня исполнялось ровно четыре месяца, как Май видел последнего нормального человека. Нет, люди не улетели осваивать другие планеты, не ушли с головой в виртуальные миры, не сгорели в ядерных взрывах и даже не мутировали в кровожадных монстров. Они уснули. Май курил на балконе и смотрел на реку. Там, в низине, клубился туман, полыхали янтарем сосны под утренним, еще не жарким светом. Все дышало свежестью, прохладой. Он выбросил окурок и глубоко вздохнул. Лишь сейчас, спустя месяцы, когда замерли все автомобили и остановились заводы, стало понятно, что такое действительно чистый воздух. И птицы. Вспомнилась статья, что птицы в мегаполисах стали петь исключительно по ночам, ибо днем слишком шумно. Теперь же они горланели, когда положено. Май зябко поежился и вернулся в квартиру. Хотелось спать, но если лечь сейчас, то проспишь до полудня. Решено. Пробежка. Май попрыгал на месте, натянул шорты и футболку и легонько пнул Фатона. Тот вскочил и запрыгал вокруг хозяина. Ему было хорошо, и его ничего не волновало. На улице Май поспешил выйти из тени дома и начал разминаться. Бежать уже не хотелось, но он чувствовал, нельзя слабеть физически, и дело не только во взаимосвязи крепкого тела и бодрого духа. Он один, врачей уже нет. а здоровое сердце пригодится. Город тем временем просыпался. Потеплело. Исчезло то особое чувство раннего утра. В зарослях загудела мошкара. «Потон!» — для порядка позвал Май и побежал. Дорога длинно шла вверх, так что силы он экономил. Настроение постепенно улучшалось, но как-то странно рывками. К чему вся эта чугучья гнусная хандра? Ничего не изменить. Нужно принять действительность, просто жить. А зачем и почему отдельный вопрос? В конце концов на дворе любимая пара лето. Как можно унывать, когда вокруг солнце, жара, зелень? У детского сада он сбил ритм. До того развеселили фигурки животных из дерева. Было заметно, что вырезали их с душой. Но вот о пропорциях забыли. А раскрасили и вовсе сюрреалистично. Майк видел их сотни раз по пути на работу, но сейчас хохотал, как ненормальный. Дальше путь пролегал вдоль узкого каштанового сквера, и деревья поражали яркостью зелени. Она словно светилась изнутри. Майк поднял недозревший кругляш и запулил в окно. «Попал!» Черт побери, думал он, почему я так редко бегаю и почему не бегал раньше? Ведь можно было отыскать время и силы. Стало даже как-то стыдно за те дни, когда ленился и находил отговорки. Решено, отныне и навсегда будет носиться по городу каждое утро. Он бежал, особо не задумываясь о маршруте, в теле кипела дикая энергия. Свернув на очередной проезд, увидел длинную вереницу автомобилей вдоль обочины. То, что нужно. Спустя мгновение Май уже скакал по машинам. Все смешалось, как в чудном калейдоскопе: невероятно голубое небо, пылающая зелень, отблески сотен окон домов, жара. Май вдруг перестал понимать, где он и что он, и промахнулся мимо очередного капота. Упал до того ловко и не больно, что аж рассмеялся. Можно было поворачивать домой, но ноги сами несли дальше. Он знал практически весь город, кроме откровенных дебрей. Он знал практически весь город, кроме откровенных дебрей. И эти места тоже знакомые, но как-то по-особенному. Круглый пустырь, в низине превращенный в футбольное поле белоснежной дыка. Когда Майя помнился, было поздно. Ощущение такое, будто с разбегу налетел на стену. Радости запал испарились, в груди растекалась кошмарная, оглушающая пустота. Ноги едва держали, и Майя сел на газон в тени дерева. Он действительно не был тут с... с того самого времени, и непонятно, зачем пришел сейчас. На что тут смотреть? Ну дом, дом как дом, не длинный и не короткий, не высокий и не ни низкий, не очень старое, но и не новостройка. Словом, самый обычный. Но в отличие от еще двух таких же центральный подъезд обрушен вместе с квартирами. Бетонная неопрятная куча уже поросла сорняком, остро торчали куски мебели или чего-то еще. Глаза заслезились. Май отвернулся. Появился Фатон, лег рядом, положил морду на лапы и уставился с укоризной. Затылке кольнуло. Он потрогал бугристый шрам и ощутил, что волосы мокрые и липкие. Посмотрел на руку – кровь. На указательном пальце красовался узкий, но глубокий порез. Ну да. Именно этой рукой он так лихо проскользнул по крылу машины, тормозя падение. И сейчас боль разгоралась. Рана противная. Прямо на сгибе. Заживать будет долго. Обратно он не шел, плелся. Кошмарно хотелось пить, но проще и быстрее дойти до своего магазина, чем вламываться в окна квартиры и громить киоски. Порез не обрабатывал, все равно нечем. Рвать одежду тупо, да и чистота ее сомнительна. Конечно, можно подорожником, но не нужно. Май остановился у небольшого здания с гордым названием ТЦ Олимп. Супермаркет был на первом этаже. В свое время он там основательно прибрался, наладил свет и теперь ходил сюда за едой. Удивительно, насколько хватало запасов магазина, если ты единственный потребитель. И это при том, что, наверное, больше половины товаров пришлось выкинуть, испортились. Он выбрал смесь сока с молоком и три вкуснейшие слоеки с черникой. Последние засохли совершенно, даже варенье тянулось, как карамель, но есть можно. Главное не растерять половину при укусе. Крошились они немилосердно. А вот сок с молоком... полный натуральных компонентов, живых лактобактерий, хранящийся не более суток, был словно только с завода. Сел на газон и собрался завтракать, как вспомнил о фотоне. Пришлось идти снова за собачьими консервами. На обратном пути на кассе прихватил медицинский пластырь подорожник. «Подорожник», — Мэй улыбнулся, — «сейчас все вспоминалось весело». А тогда хотелось Борьке вторую ногу поколечить. Это было в мае, да. Они отправились в поход с пятером. Ну как поход? В ночевку на озере в десятке километров от города. Борька еще от слова поход презрительно кривился, дескать, пикник это детский, а не поход, не очень городские. Выехали рано утром, когда еще туман. Было чертовски здорово. Завтрак у костра, лес, тишина и солнце. Потом Кирилл начал ловить рака, чтобы девочек напугать, но испугался его сам. А Боря пошел за дровами и вернулся с сучком в голени. От бинта съедом мужественно отказался, растер и приложил подорожник. А к ночи рана воспалилась. Борька укололи лазноб, и он смотрел на всех виновата. Пришлось возвращаться. По слоеки уже ползали муравьи. Май вздул нахалов и начал есть. С каждым глотком и куском по телу разливалась слабость, мудная, нездоровая. Руки и ноги тяжелели, в кончиках пальцев противно покалывало. Такое происходило все чаще, хоть совсем не ешь. Надо идти домой, но не спать, как-то взбодриться, а то потом будет хуже. Он проснулся от рычания Фатона и понял, зря не пошел домой. На его памяти Фатон еще ни разу не рычал просто так. Он вообще был крайне скуп на звуки. Май немедленно приподнялся и повернул голову. На дороге метров в десяти стояла здоровая кавказская овчарка. Глаза мутные, будто не живые, бока основательно бодранные и тяжело вздымаются. Кавказец опустил морду к земле и было видно, как движутся его ноздри. Потом бессновался, топорщился шерстью и глухо рычал на одной ноте. А ну, пшел! Май швырнул в пришельца коробку из-под сока. Тот не пошевельнулся. Плохо. Фас! Потом молнией помчался к чужаку, а Май в супермаркет в хозяйственный отдел. Топор или лопата? К черту вилы! Он выбежал обратно, готовый колоть, бить, ирвать, но замешкался. Собаки сцепились огромным шумным клубком, и Фатон явно выигрывал. Кавказец был в два раза больше, надвигался как-то заторможенно, все пытался подмять соперника под себя, но тот уворачивался. Наконец чужак не выдержал, отпихнул Фатона и побежал во дворы. Ко мне! Май поймал Фатона за ошейник. Пёс ещё был разгорячен боем, взбрыкивал и пытался начать преследование, но не серьёзно, так для вида. Плохо, очень, очень плохо. На том месте, которое обнюхивала обчарка, виднелась уже потемневшая, засохшая капелька крови. Май машинально посмотрел на раненный палец. Какой же он идиот! Шел и оставлял следы крови. Нужно менять привычки и начинать думать хоть немного. Собак он встречал и раньше, но они сразу убегали при виде человека. А Майя еще стращал вслед. Угрожающе орал, свистел, чтоб запомнили подлюки. А может, фотона боялись? Конечно, постепенно собаки одичают, наплодят новых, не знающих, что человека, оказывается, надо избегать и уважать. В стаи соберутся... Но Май надеялся, что это будет не скоро. Несостоявшийся людоеда можно понять, ему тяжелее, чем остальным. Он, привыкший есть много и часто, переносил голод плохо. Съедобные отходы на свалках давно сгнили, новые не поступают, а охота. Май вспомнил лопавшие бока, медленные заторможенные движения, мутный взгляд. Видимо. Максимум, что попадалась этой ящерице, лягушке, голуби, может быть. А на такой диете здоровенная кавказская овчарка долго не протянет. Запоздала накатила волна адреналина. Майз закурил и в бешенстве ударил вилами об асфальт. Бесило все. То, что его чуть не сожрала какая-то шавка, что без фотона сожрала бы точно. И самое паршивое, беспечные времена заканчиваются. Придется ходить с оглядкой, слушать каждый шорох и ждать, ждать нападения. Он представил, как город постепенно наводнится охамевшим лесным зверем, и глухо застонал. Оружие нужно оружие, думал Май, шагая домой. Оно попадалось часто, самое разное и порой в неожиданных, странных местах: обшарпанная двустволька у окна, автомат в кустах. Какой-то монстрозный карабин в багажнике внедорожника, россы пистолетных патронов в собственной руке. Но вот ни одного конкретного места Май не запомнил. Прочем, к чему мелочиться и собирать остатки? Он хозяин всего и вся. Пора привыкнуть. И навестить одно местечко, но уже завтра. Может, все это к лучшему. Появится какая-никакая цель. зримый враг или враги, потому что с его, скажем прямо, растительным существованием нужно что-то делать. Дома было сумрачно, тихо. Май замер на пороге и принюхался. Опять тянуло с затхлостью плесенью. И мог поспорить, это из закрытой комнаты. Он навел там когда-то идеальную чистоту, регулярно проветривал, но вот опять. Да и вся квартира была какая-то неуклюжая: длинный коридор, в конце две комнаты, на противоположной стороне еще одна и кухня, в середине ванная и туалет. Фатон побежал на кухню к миске с водой. Май отправился следом. Он сел за стол и уткнулся лбом в столешницу. И тут же разозлился. «Опять хандра и уныние! Достало!» Он встал, отряхнулся олбок рожки и начал оживлять жилище. Первым делом телевизор с записью научного телеканала, затем вывел из спящего режима компьютер и запустил установку новой игры. Распахнул окна. «Наверное, давно стоило найти небольшой светлый домик и переехать. Но было откровенно лень». Да и жаль отлично налаженного быта. Часть электричества давали солнечные панели. Провода он закинул через балкон, благо жил на втором этаже. А соседняя комната была назначена технической. Там стояли аккумуляторы и прочее. А вторую часть производил... Нет, удержаться было невозможно. Май, наверное, в сотый раз вышел на балкон и посмотрел вниз. Там в кустах чернел матовым покрытием топорщился лепестками радиатора и изнывал жаром ретек. Если просто устройство, вырабатывающее электрический ток за счет распада радиоактивного вещества, у этой атомной батарейки размером с компактный холодильник была куча минусов, но срок службы в сорок пять лет их оправдывал. Сложнее было с водой и канализацией. Когда из крана снова потекло, Май был на грани помешательства и проклинал решение остаться в квартире. Еще повезло, что перед трагедией дом перешел на отдельную скважину и септик. Естественно, удобства работали только в его жилище. Но в любом случае с первыми морозами придется уходить. Вопрос отопления он не решил и не собирался. Наступят ли они, вопрос? К ночи небо заволокло тяжелыми черными тучами, поднялся неприятный паровистый ветер. Фотон жался к ногам при каждом раскате грома, вздрагивал, чем раздражал. Май, с тех пор как остался один, тоже недолюбливал грозы, особенно их начала. Не игралось, враги постоянно убивали, описание заданий доходили плохо, и Май выключил компьютер. В такие вечера главное не думать о далеком будущем. Максимум на пару-тройку дней вперед. Завтра предстояло разграбить оружейный магазин, сменить контроллер заряда на одном из аккумуляторов. Словом, до、да、хрена дел, и как я справлюсь, мрачно думал он и курил. Как назло не спалось. Он пялился в темноту и слушал перестук дождя по окнам. Глупо, все глупо. Быть единственным человеком и мучиться не от лишений и нужды, а от скучи и изобилия. А дождь все без сновался, лил сплошной гудящей стеной. Где-то наверху хлопнула дверь общего балкона. Ветер дико завыл в подъезде, казалось, от этого звука мелко вибрирует весь дом. Май раздраженно перевернулся на другой бок. Нет, не уснуть. Майв встал и пошел на кухню. В темном коридоре увидел чей-то неясной силуэт. По телу словно пустили ток, дыхание сперло от страха, а кулаки непроизвольно сжались. Потребовалась бесконечно долгая доля секунды, чтобы вспомнить: это зеркало. Он включил свет, отыскал ликер и сделал два хороших глотка. А зеркало надо перевесить или вообще снять. Но в нем ли дело? Нервы, чертовы нервы! Сел за стол и начал мрачно пожирать конфеты одна за другой. Сон окончательно пропал. Май включил телевизор и выбрал в директории сериал, который берег, оставлял на потом. Не думать, не думать, все будет хорошо. Ему не суждено год за годом тлеть в одиночестве. О нет, только не ему. А дождь лил, хлестал по окнам и не думал затихать. Проклятая дверь громыхала всю ночь. Май просыпался, решительно опускал ноги на пол, но каждый раз не хватало сил и воли, чтобы тащиться в темный мокрый подъезд. «Постучи теперь, зараза!» — сказал Май и впечатал дверь ногой. Затем добавил еще пару раз. Полегчало. «Полегчало». Майз закурил и оперся рукой о перила балкона. Похоже, это становилось традицией встречать новый день на каком-то балконе и с сигаретой. Утро выдалось солнечное, теплое. Все вокруг парило, пахло летом, хотелось жить. С высоты пятого этажа особенно заметно, как город постепенно зарастает. На обочинах довольно топорчился бурьян, уже крепкий матерый, местами в рост человека. Газоны окончательно сдали позиции. Май хорошо помнил, как на них появились первые сорняки, хилые, невзрачные, словно напуганные своей же смелостью разлетчики. Потом они уяснили, что никто не собирается их вырывать, и вошли в силу, окончательно задавили нежную густую траву. Май любил свой город. В годы войны здесь испытывали новейшую технику. Позже построили линии и несколько научно оборонных предприятий, и он получил гордое звание Наукаград. Большая его часть стояла на холмах различной высоты, протяженности и крутизны, природа была красивая и разнообразна. Май жил на самой окраине, в одной из четырех-пятиэтажек. Город здесь заканчивался невысоким, но крутым и длинным обрывом. И до самого горизонта тянулась лесистая низменность с рекой. Майш свернул окурок и начал спускаться. Одна из проблем этого мира двери. Люди закрывались, баррикадировались, некоторые вообще заваривали входы и окна. Всем было до дурения страшно, что пока-то без помощи никто-то залезет к тебе в дом. Естественно, все надеялись, что это ненадолго, и прятали самое ценное. Таких было большинство, и Май вынужденно стал хорошим взломщиком. Хотелось взять мотоцикл, но заставлять Фатона бежать двадцать километров жестоко, да и инструменты не поместятся. Может, коляску отыскать? Представилась картина, как они мчаться по ночному шоссе, на небе луна. В коляске верный пес на его лбу шлем очки ветер треплет язык хихикая он выкатился под пластикового закрытого с трех сторон навеса Ниву кабриолет сел за руль оборудование не выгружало так что можно ехать Май потянулся чтобы не глядя похлопать по сидению позвать Фотона но рука уткнулась в мягкое шерстяное ладонь восторженно лизнули «Ты телепортируешься, что ли?» Оставалось последнее. Май воткнул в проигрыватель флешку и тут же завыло, забринчало. Пелось про мрачные леса, злых колдунов, коварную любовь, разухабистые пьянки-драки, чертовщину и снова пьянки. Словом, самое то для отличного утра. Дороги были свободные. Редко где на обочине или в кювете торчал автомобиль какого-то коматозника-неудачника, а еще реже целый. Город остался позади, теперь за бортом проносились цветущие поля, мелкие какие-то невнятные деревни. На душе было очень хорошо, а встречный ветер, казалось, вымывает все лишние мысли и уныние последних дней. Через полчаса дорога вклинивалась в шоссе. На право дальше в область, налево в Москву. Автомобилей здесь было больше. Май давно заметил, что какие-то районы накрывало коматозом плотнее, а в некоторых отключались абсолютно все и сразу. Вот и здесь на полосе в мегаполис стоял длинный кривой ряд машин, все изкорошенные, уже ржавые. Разбежаться по кюветам им не дали бетонные отбойники. А дальше, через проезжую часть, белело одноэтажное ромбовидное здание с вывеской «Дом оружия». Май припарковался лихо, с визгом шин, с заносом. Закурил и какое-то время смотрел на соседний автомобиль. Его владелец лежал лицом на руле, сильно повернув голову, выторщался чуть приоткрытым мутным глазом. Тысячный раз Май подумал, что же видят и ощущают такие бедолаги. Я ощущают ли? Сам он тогда разницы с обычным сном не заметил, даже снилась что-то. И тут он увидел дверь. Не так, дверь настоящую, капитальную. Май снова закурил и прищурился с презрением. Дверь выпятила толстую нашлепку в районе замка. Май размял плечи, достал из багажника портативный генератор. Дверь парировала широкими явно армированными петлями. Май выложил кувалду, компрессор, брезгливо постучал пальцами по противнику. Дверь эта звалась глухо, махально. Да, это был вызов. Не китайская картонная преграда в счету квартиру, которую он вскрывал подобие мегромного консервного ножа и кувалдой, не пластиковая магазина или киоска. Май невольно ощутил себя хулиганом, трусоватым, пристающим к тем, кто слабее, а тут встретившим достойного соперника. К черту! Вот окна, другое дело, забранные пусть и толстенной, но банальной решеткой. Через час решетка грохнулась на асфальт. Май выбил стекло, убрал крупные осколки и накрыл подоконник брезентом. Готово. Он залез внутрь и глубоко с наслаждением вдохнул. Пахло сталью, маслом, новой одеждой и снаряжением. Наверное, это был рай, мужской рай. Стены, увешанные разнообразными винтовками и дробовиками, прилавки с ножами-пистолетами, стойки с отличным обмундированием. Май посмотрел на летние берсы песочного цвета, а затем на свои стоптанные кеды. Впрочем, успеется. Он ходил, смотрел и щупал, примерял и пробовал. Не так, все не так. Ни особого восторга, ни азарта. Радость. Радость, конечно, была, но какая-то пыльная, усталая. Он присел на чучело кабана, закурил. Припомнил утро, подготовку, поездку, как от предвкушения кружило голову. «Что со мной?» — думал Майй. Я же помню, как бывал здесь, пялился и собирался оформить лицензию. На этот раз уж точно. Почему сейчас я так равнодушен? Где жадность, хапужничество в конце концов? Ведь это все мое. Наверное, в этом дело. Моим оно стало давно в тот момент, когда уснул последний человек. И теперь я, подобный изнеженным толстосумам, буду страдать от того, что нечего желать? Бред. «Но вот берсы, красивые, легкие, стоят, как моя зарплата за месяц, и я их не хочу, потому что есть кеды, старые, потрепанные, но я ведь не босиком, так же и с оружием, мне нужен не арсенал, а всего одно ружье, и на него радости как раз хватает, господи, как надоело, к черту, надо пообедать». Он прихватил с прилавка сухой паёк и выбрался на улицу. Там было жарко, безветренно и очень тихо. Над дорогой колыхалась Марева. Паёк был шведским и дико вкусным. Потом сожрал банку паштета и побежал обратно на заболоченный луг гонять уток. Май вернулся в магазин и крепко задумался. Что ему нужно? Защита. От кого? Собаки, волки... Тогда лучше дробь, кортечь, чтобы сразу несколько целей. А если кто серьезней? Медведи, кабаны? Пуля, тяжелая, убойная. Допустим, двустволка. Но заряда всего два. Вдруг осечка, промах. Итак, двенадцатый калибр. Многозарядность, желательно автоматика. Он снял с витрины что-то калашниковообразное, примерился. «Да». То, что нужно: магазин на восемь, телескопический приклад, хороший дульный тормоз. И понял, что уже не расстанется с карабином. Нет, если ты мужчина, то это на уровне генов. Сразу захотелось врагов, кучу, стаю, чтобы осколенные клики, вои, кровища и отдача в плечо. Май набил магазин, проверил работу механизмов. Все в норме. Только слишком много заводской смазки, нужна чистка. Затем прицепил ремень и не удержался, подошел к ростовому зеркалу. Лицо, обычное лицо, ничего примечательного, не бритое и резким контрастом глаза, зеленые, живые, словно подсвеченные. На голове еще прослеживаются остатки прически, сделанной до всего этого бедлама. Джинсовые шорты и безрукавка обтягивают спортивное крепкое, но уже частично утратившее былую рельеф тело. Что поделать, лень и нерегулярное питание. Май начал приседать, прыгать, всячески ввертаться. Карabin был удивительно прикладистым, легким и совершенно не мешал. Он так увлекся, что пошатнул стеллаж и получил чучелом Тетерева по голове. Взять пришлось много Патроны, запасные магазины, подсумок, набор для чистки Несколько коллиматорных прицелов Дома выберет И все для снаряжения патронов Будет интересно поэкспериментировать Перетаскал в машину в два захода Фотон все сидел на краю луговины Гипнотизировал уток Утки А ведь придется скоро охотиться Силки там, капканы Нужно проверить оружие Май передернул затвор. Видимо, в фотоне от этого звука проснулись отголоски прошлой жизни. То, что испарялось за месяцы бездумного, ленивого существования. Он неуловимо изменился, подошел твердой военной походкой. Посмотрел на уток, а затем одобрительно на хозяина. Мачиму. Май сместил прицел, грохнуло. Дробь выбила фонтан воды, и пернаты мигом смылись. Пёс даже не пошелакнувшись от выстрела громко вздохнул. Ну, не станьи, ты бы в воду все равно не полез. Поехали обратно. Он вернулся домой, закурил и для порядка начал обходить стойки с солнечными батареями. Карabin приятно оттягивал плечо. Подъезд открыл здоровый напольный холодильник и оценил запасы. С едой ситуация была двоякая. Голод не грозил, в магазинах полно долгосрочных продуктов, но вот рацион постепенно скуднел. Из свежих овощей осталось только картошка, фрукты, ягоды в консервированном, сушеном виде. Мясо и рыбы он запас обидно мало, а молочных продуктах можно было лишь мечтать. И как на зло хотелось лакомств, которые уже закончились или испортились. Когда всё началось, он грёб то, что без холодильника долго не проживёт, но большая часть всё равно стухла даже в холоде. А заморозить до звона, каменности, ума не хватило. Май думал, что коматос, как и предыдущая бессонница, временное явление. Он ссапал кусок мяса и кинул размораживаться в мойку. Потом сел на балконе, надо изучить инструкцию к карабину. Однако не читалось. Он закурил, уставился на город. Безветренно, знойно, дома, асфальт, брошенные автомобили — все дышало теплом, а еще очень тихо, даже птиц не слышно. Он долго привыкал к этому сочетанию: тишина и город. Первое время отсутствие привычных звуков пугало, нервировало. Как же все нелепо! «Сколько люди ждали конца света? Наверное, всегда. Наверное, это в природе людской. Сначала немытые пророки и их бредовые откровения, апокалипсисы. Потом век двадцатый, появление атомного оружия, и поводов для опасений стало больше, и уже неважно, атеисты или нет. Затем за дело взялся кинематограф, игроделы, писатели, а то, что развлекает, пугает не так сильно». Май тоже любил тему апокалипсиса, читал, смотрел и играл, но никто подумать не мог, что будет так: без пришельцев, орд зомби и ядерных грибов на горизонте. Безнадежно, сонно. На последнем слове он усмехнулся: лучшее не скажешь. Одиночество безсилое выматывало. Тяжело это наедине с собой дни, недели, месяцы, год назад Май решил перечитать любимых авторов фантастов. Одиннадцать томов подряд, за лбом. Заташнило уже на шестом. Один и тот же стиль, словарный запас, частичные герои и описываемый мир. Так и сейчас ты вваришься в собственных мыслях, ощущениях и нечем, никому их разбавить. «К черту, к черту! Нельзя раскисать! Чуть что по зубам! Самому себе! Уныние по зубам! Лишние мысли по зубам, что префлекс появился!» До ночи еще было время, и Май решил поупражняться в стрельбе. Мишенями выбрал мусорные баки. Карабин легался знатно, все-таки двенадцатый калибр. Отстрелял по магазину каждого типа патронов и малость оглох. Но меткость это еще не все. Времени прицелиться может и не быть. Май начал учиться вскидывать карабин, когда тот висит на ремне, затем на ходу, в положении сидя, перезаряжаться на скорость. Тренироваться нужно постоянно, доводить все до автоматизма. Он настолько увлекся, что не заметил, стемнело. Начала заидать какая-то совершенно дикая моршка, и Май направился домой. Утром за завтраком он обнаружил, что запас фильмов и прочего видео иссяк. Оставалось парочка паршивых сериалов, но Май не настолько одичал, чтобы их смотреть. Предстоял день собирательства. Он взял необходимое и вышел на улицу. В обозримом будущем интернет, наверное, исчезнет навсегда. Что сохранить? Счет идет на часы. Май тогда успел скачать офлайн версию Всемирной энциклопедии, спутниковые карты, справочники с адресами организаций и предприятий. Читально. Вот о чем он жалел. Локти кусал. Крупнейшая электронная библиотека, сотни тысяч книг, учебников, журналов, статей. Тупо не хватило времени. Семьсот пятьдесят гигабайт не шутки. Но надеждоставалось на чем-то жестком диске. Он ее отыщет, вопрос времени. Все остальное — музыку, видео, игры — он добывал вот такими рейдами. Однажды сунулся в специализированный магазин в Москве. Там были, казалось, бесконечные ряды с дисками. Они утолили бы информационный голод на многие годы. Но майя накрыла такой беспросветностью тоской, что он убежал, даже фотона забыл. К тому же почти все игры его от душина радость не запускались без интернета. Вот и приходилось собирать чужие харды с пиратской продукцией. Интересно, думал Май, шагая вдоль домов, скувала ды на плече. Сколько законов я нарушил? Кража, кража со взломом, вождение без прав, ношение оружия без лицензии, стрельба в неположенном месте. Квартира была хорошая, перспективная. Под потолком прихожей висел здоровый многофункциональный роутер. Майя оставил кувалду и зашарил по комнатам. В первой же спальне увидел компьютер, привычными движениями начал его потрошить. Владелец лежал рядом, долговязое тело с головой укутанное пледом. Улов радовал. Кроме компьютерного нашел еще два внешних диска приличной емкости, горсть флешек в столе. Из планшета и телефона выудил карты памяти. Спасибо, не серчай, зачтёмся, произнёс мой привычные слова. Все же было жутковато. Для порядка обошёл остальные комнаты. Ничего интересного. В последнюю очередь сунулся на кухню. Кошмарно хотелось малинового варенья. На кухне с обоев скалелись весёлые рисованные мышатта. Окна закрывали персиковые шторы. Было уютно. Майю вдруг стало обидно. В его квартире все практично, просто. Об уюте никто и не думал. И что самое удивительное, здесь до сих пор пахло чем-то приятным, вроде чая, а не гнилью из холодильника, как в большинстве домов. Варенья не было. Была молодая девушка или даже подросток, не понять. Она сидела, уткнувшись лицом, в сложенные на столе руки. С ее головы кляксы расплывались пронзительные синие волосы. Майс сел напротив, аккуратно потянул из руки девчонки блокнот. Как ни осторожничал, все равно прикоснулся к ее коже. Удивительно теплый, даже горячий, живой. Может, в самом деле живой. Природу коматоза никто так и не объяснил, времени не хватило. Это оказался дневник, личный. Не весь, только десяток страниц в середине. Подчерк растянутый, плавающий. У Мая тоже такой был. Он взял из вазочки окаменевшую постелу и начал читать. Писец. Вчера вечером уснул Кирюшка. Или это было утром, не помню. В голове каша. Теперь я одна, и мне страшно. Звонила в скорую, там долго не отвечали. Я рассказала про Кирюшку, в ответ хихикнули и положили трубку. До сих пор не понимаю, зачем я это сделала. Приходила соседка сверху, старушка, забыла ее имя. Что она хотела, я тоже не поняла. Я стояла и тупо кивала, соглашалась. Вроде бы принесла кота присмотреть за ним. Я его в окно выпустила. Или это подчудилось? Плохо мне. Плохо. Видела в окно этих обдолбышей, орали что-то. Один на бордюр присел, дряни своей из пакета занюхнул и уже не встал. А остальные даже не обернулись, ушли. Как же хочется спать. Где родители? Ладно, нечего ныть. Всем сейчас страшно. Была бессонница, настал черед сна, это логично, и скоро все будет как раньше. Так говорил Егор, только по-другому, убедительно, длинно, занудливо, одним словом. Жаль, что я раньше днем ник не вела. Было бы интересно перечитать, запостить, может, рассказ написать потом, когда проснусь я и все остальные. Я выгребла все из холодильника, смогла дощапать до мусоропровода, даже перекрыла воду и газ. Я крута. Надеюсь, все правильно сделала. Не могу я больше. Буду спать прямо здесь за столом целая неделя, наверное, сна. Супер, хоть отдохну от росинститутских. Кириллище, если очухаешься первым, полей цветы с катина. Все, adios. Май зевнул, вернул блокнот владельцу, затем подошел к окну и полил из бутылки хрусткие остатки цветов. На улице, кстати, Абдолбыша он не заметил. Странно, кто же его утащил? Сам очнулся что ли? А Кирюшка, значит, это тот долговязый в спальне? Кто он ей, брат, муж? Скорее брат. Парочки, если могли, обычно засыпали вместе или просто рядом. Уходить не хотелось, и Май вернулся за стол. Наверное, было бы очень здорово выпить чаю здесь с этой девчонкой. послушать ее болтовню, отвесить парочку хохом, потрепаться с дылдой Кирюшей о компах, договориться вчерком, в резню сыграть. — Вот! — протянул он, косясь на синеволосую. — Только Егор не прав. Прошло уже больше недели, а вы все спите. Но поверь, это к лучшему. Не знаю, где ты, но здесь скукотища. Смертельная, скучно. Он медленно накрыл ее ладонь своей. В окно брызнуло солнца, высветила тонкую, но густую паутину, идущую от виска спящей к столу. Появился паучок, еще мелкий и совсем не противный. Майя помнился и отдернул руку. Он обшарил еще три жилища. В сумке на боку приятно побрякивали носители информации. Даже дискету прихватил. Что в ней такого, если хранили на самом виду? «Только как? Чем прочесть?» «А, ладно, разберется. Теперь предстояло самое приятное — все подключить, пересмотреть». Квартира опять встретила запахом затклости и, похоже, накрылось электричество. Он пощелкал выключателем в прихожей. «Так и есть». Вздохнул, снял кеды и прошел в техническую комнату. Причину он нашел сразу по звуку. Инвертор, превращающий двенадцать вольт аккумуляторов в двести двадцать и обычно гудящий вентилятором, сейчас молчал. Он потрогал разъемы проводов, принюхился, вроде гарью не пахнет. Отсоединил прибор и пихнул в угол к еще двум таким же сломанным. Что-то этой модели не нравилось. сгорала как по расписанию. Май несколько раз перечитывал документацию, разбирал их, но причину не нашел. Остальная электроника была в норме. Контроллер солнечных батарей сообщал о прекрасной производительности. На дисплеях аккумуляторах светились данные заряди и ресурс в процентах. Но аритек. Аритек скорее рассыплется ржавой пылью от времени, чем сломается. Инвертор, инвертор. Май точно помнил, что в запасе имелся еще один. Куда-то он его отнес давно, еще в самом начале, и все не находил повода забрать. Ах да, радиостанция. Он позвал Фатона и снова вышел на улицу. От церкви или храма Май не знал. Было пять минут неспешной ходьбы. Стояла она на склоне в приятном сосновом парке. Строили ее долго, со вкусом. но мелкие отделочные работы завершить так и не успели, правда службы все равно велись. Май потянул дверь и шагнул в полутемную прохладу. Теперь предстояло неприятное: по хилым деревянным мосткам и лесенкам забраться в колокольную башенку. Сверху открывался хороший вид: река, луга, все залито солнцем, спокойное, сонное. Май не удержался, дернул за самый толстый канат. Колокол отозвался глухо, как-то могильно. Потом тоскливо смотрелся двора, перетаптывался. В этой церкви в последние дни обосновался Серафим, так он себя называл. Человек непонятных лет и непримечательной внешности, и явно свихнувшийся на религиозной почве. В колокольни поставил радиостанцию, на сосну закинул антенну и вещал. Вряд ли об этом кто-то узнал бы, но он сам бегал по городу, приставал к редким прохожим и звал к себе в обитель, где спасутся достойные, что вещают проповеди в начале каждого часа. Но всем было плевать. Майя ради интереса решил послушать. Серафим нес религиозную чушь, временами замолкал, а потом плаксиво просил какую-то Машу проснуться. А в начале каждой передачи сообщал, что в эфире радио-бессонница, радио для тех, кто не спит. И долго смеялся. При всей любви к технике и электронике в радиодели Май понимал плохо, так что уже настроенная и подключенная радиостанция пригодилась, когда он пришел сюда впервые. С питанием не мудрил, использовал автомобильный аккумулятор. К тому времени и так было понятно, Май единственный, кто не спит, но все же он задействовал радио. Естественно, эфир молчал. Последний визит он на совесть завернул все в паэлитилен, снял пленку, ощупал технику, вроде бы сухо. Включил инвертор, и тот спустя пару секунд загудел, экран станции засветился оранжевым. Радио-бессонница. Стало смешно до одурения, аж бока свело. Смеялся долго, потом кое-как успокоился и, похихикивая, развалился на стуле. Закинул ноги в окошко и достал сигареты. «Жаль, что я раньше этим не увлекался», — думал Май, глядя на станцию. «Наверное, интересно. Могу сейчас, только смысла ни малейшего. С кем болтать? Кого слушать?» «Раз-раз радует фотона жабий глаз», — сказал он в тангенту и снова зашелся в смехе. Затем начал бездумно жмакать на цифровые кнопки. Из радиостанции полилась музыка. Тягучая, без слов, нагромождение электронных звуков, рожденных непонятными инструментами. Но при этом мелодичная, влекущая. Все тело сковало отвратительной слабостью. Сердце заколотилось, как бешеное. Кровь стучала в голове. Мир исчез. Была только черная коробка радиостанции и музыка. Сколько это продолжалось, Майя не понимал. Мелодия плавно затихла и... И ей на смену пришел человеческий голос. «Говорит Российская орбитальная станция! Вызываю Землю!» «Russian Orbital Station is speaking! I call the Earth!» Май очнулся в каком-то дворе, на лавочке. Руки сжимали карабин, воздуха не хватало. Как он здесь оказался, совершенно не помнил. Локоть и правый бок были сильно оцарапаны. Футболка порвана. В голове полная ерунда. Он чувствовал, что упускает нечто важное. Хотелось вскочить и бежать, но не мог преодолеть странное отцепенение. Фатон, что происходит? Бог пекло не милосердно. Он снял футболку и швырнул вурну. Где он так навернулся? В башне что ли? Паркуром занимался? Башня. Радио. Он застонал от злости и понёсся к церкви. Но тут же сбавил темп. Болела ступня. Рация не работала. Разрядился аккумулятор. Чёрт! Как это возможно? Почему так быстро? Подобная станция потребляет мало. Ватт десять. А, плевать. Нужно тащить всё домой. Инвертор и передатчик сложил в полиэтилен и забросил за спину. В другую руку взял антенну. Та была лёгкой, сплошной алюминий. И насколько быстро позволяла нога, захромал к дому. Антенна смущала. Как ее устанавливать? Понятно, что чем выше, тем лучше, но куда направлять? И нужна ли? И на какие кнопки он жал? Май Глубоков вздохнул и попытался успокоиться. Он инженер, чёрт побери. Нужно рассуждать логически. Выдрычи из памяти все, что может помочь. Он внимательно посмотрел на антенну. Волновой канал, она же антенна уда ягие. Он сам такую мастерил, но для вайфая направленная. Серафим ее закрепил криво и точно не в небо, но он слышал передачу очень четко, ясно, без малейших помех и шумов. А они должны быть. Майя вдруг понял, что поглупел за эти месяцы. Несильно, но раньше он бы во всем моментально разобрался. Нога разболелась вверзки. Последние метры он ковылял, а на лестнице чуть не взывил. Прихожий не выдержал и завалился на пол, дух перевести. Радиостанцию на стол, антенну на балкон. Все было готово. Май вздохнул и потянулся к переключателю. Нет, космонавты никуда не убегут. Нужно обработать раны, что-то сожрать от боли и переодеться. Через полчаса он, свежий после душа, с перевязанной рукой сидел у рации. После лекарств першило в горле, и Май решил заварить чай, чтобы потом не отвлекаться. Наверное, предстоят долгие разговоры. Когда чай был выпит, Фатон накормлен, а от сигарет уже тошнило, самокритично признался: он боится. Он ведь помнил, как экипаж МКС эвакуировали. Автоматическая передача не вяжется. или просто едет крыша послышалось, а вот это вяжется. Если так, то то что? зло спросил себя Май и включил радиостанцию. Снова музыка. Май вспомнил, он и сам любил слушать такую же за работой. Без слов, спокойная челаут или транс, жанр точно не знала. Фатон сидел рядом внимательно наблюдал, будто понимал все. Май унял взбесившееся сердце и взял тангенту. «Как там нужно говорить?» «А, плевать!» «Г... Говорит Земля! Вызываю российскую орбитальную станцию! Прием!» Никто не отзывался. Продолжала звучать музыка. «Я Земля! Вызываю Рос! Прием!» На улице поднялся ветер, притащил темные грозовые тучи и укрыл ими город. Где-то что-то с грохотом упало, завыла автомобильная сигнализация. Тягуче и уныло, жалуясь на недостаток напряжения в аккумуляторе. Может, я что-то не так делаю, подумал Май и уставился на приборную панель радио. Понятнее не стало. Дисплей показывал частоту 145,80 мегагерц. Май хлопнул себя по лбу и заковылял к компьютеру. Вбил в поиск по энциклопедии эти цифры и в ответ получил ссылку на статью про Рос. Значит, передача и правда с орбиты. Музыка плавно стихла, и Майя услышал уже знакомый голос. Говорит Российская орбитальная станция. Вызываю Землю. Russian Orbital Station is speaking. I call the Earth. Частота для связи сто сорок три шестьсот двадцать пять мегагерц. The frequency of communication is one hundred forty-three six hundred twenty-five megahertz. Что-то щелкнуло и снова заиграла музыка. Понятно, автоматика. Логично. Не будешь же сутками напролет бубнить в радио. Май, обмирая, выставил нужную частоту. На этой волне была тишина, изредка разбавляемая какими-то шорохами и потрескиванием. «Земля вызывает роз! Прием! Говорит земля! Прием!» За окном порядком стемнело. Он уткнулся лбом в стол и стиснул зубы. Начинали сдавать нервы. «Роз! Ответь земле! Прием!» Земля, я рос, слышу тебя хорошо, раздался звонкий женский голос. Кто говорит? Я, меня зовут Май, я веду передачу из Подмосковья. Слушайте, он страшно разволновался. У нас, наверное, мало времени. Где вы сейчас пролетаете? В ответ рассмеялись весело и как-то истерично. Май, не бойся, мы вещаем через луч. Это спутниковые ретрансляторы. Связь будет в любой точке нашей орбиты. А пролетаем мы над Австралией. Ой, меня зовут Нелли Черненко. Очень приятно. Черненко, так ты из экипажа Гагарина. Вы не вернулись? Нет, не успели. Что у тебя с условиями? Можешь же оставаться на связи. Ну, рация вроде работает нормально, электричество есть, времени полно. Отлично. Подожди, я сейчас ребят позову. Не уходи, слышишь? Принято. Он бросил тангенту и несколько секунд тупо смотрел в стену. Затем скачил, взлохматил голову фотона и, припадая на ногу, радостно заскакал по комнате. «Фотонище! Мы не одни! Не одни! У-у-у, иди ко мне!» Фотон, одурев от такой невиданной ласки, начал прыгать, взрыкивать и толкаться лапами. Он не понимал причины веселья, но радовался на всякий случай про запас. «Фотон» Глава вторая Три часа до Земли Зачем лезть в космос? Какая от этого польза? Май дружил и общался с очень разными людьми, в том числе и бесконечно далекими от науки. И после объявления о старте новой лунной программы этот вопрос в разных вариациях слышал часто. Если человек был симпатичен или интересовался искренне, Май объяснял, не вся наука преследует сиюминутную выгоду, приводил примеры и доказательства, насколько важно освоение космоса. Бывало отмалчивался или соглашался, здесь-кач да и роды, опять тучу денег переведут и зачем? Пустые споры не вел и очень радовался планам по строительству лунной базы, следил за новостями пуском Гагарина, но потом все перечеркнуло. Бессонница. Земля здесь. Май, рядом со мной наш командир Сергей Волков, бортинженер Оскар Григоров и астронавт Джон Аллен. Что сейчас на Земле? Какая обстановка? Я один, вздохнул Май. Вот и вся обстановка. Космонавты молчали. Он их понимал. А люди? Упрямо и напряженно спросила Нелли. Коматозе. Все. Наверное, я последний, кто не уснул. Ну, теперь и вы. Почему ты так уверен? Земля большая? Потому что бессонница добралась даже до рос. Вас послужило чудовищное расстояние, а меня не знаю что. Я хочу ошибаться. Возможно, есть какой-то мизерный процент людей вроде меня, но как их найти? Земля большая. Усмехнулся он. В Москве точно никого. Я первые дни пускал салюты, мощные такие, в одно и то же время. Разбрасывал листовки, на стенах послания молевал, но никого не встретил. Не знаю, в чем моя уникальность. Думал, вспоминал, но ни черта. Я, как и все, пять дней не спал. Когда началось, держался изо всех сил, хоть и понимал бессмысленно. Вроде отрубился на восьмые сутки, и с тех пор я один. Ну почти. Еще собака моя Фотон. Он погладил пса и тот, кстати, завалился на спину, подставил живот. Как как? Засмеялась Черненко. Классное имя. А тут меня поправляют, что кличка а не имя и спрашивают, какая именно овчарка. Это Оскар, собачник ужасный. Немецкая. Я его потом нашел, я крестил заново. Ничего, отзывается. В радио грюкнула. Это Волков, Сергей. Что с экологией, химией, радиацией? Фон в норме. Май покосился на наручные часы с дозиметром. Думаю, все опасные предприятия, А.С. и прочие успели остановить. Плюс у них же нехилый запас прочности на случай аварий. Я первое время таскал с собой газоанализатор, противогаз, но потом перестал. Слушайте. Я и подумать не мог, что все это время МКС обитаема. Почему вы не вернулись? Вы не можете? Май упохолодел. Что-то с кораблем? Нет, все в порядке. Дело было так. Май уселся поудобнее, жадно ловя каждое слово. Корабль назвали Гагарин просто и со вкусом. Он должен выйти на орбиту Луны и сбросить прибор на бытовой отсек. В будущем тот соединится с еще несколькими модулями и станет полноценной базой для людей. Экипаж состоял из трех человек. Первый бортинженер Неля Черненко со страницы энциклопедии Май улыбалась женщина с типичной ботанической внешностью. Не хватало разве что брейкетов и косичек. Если бы не легкий скафандр, ее вполне можно принять за студентку или даже школьницу. Но в целом милая. Должность второго бортинженера занимал Оскар Григоров, слегка полноватый лысый дядька с добрыми глазами и улыбкой. И наконец командир Сергей Волков, опытнейший космонавт, мужественное усатое лицо, волосы с проседью. Через три с половиной часа после старта Гагарин начал разгон на Луну, а через десять часов Землю охватила бессонница. Никто не понимал ее природу. Плохо представлял последствия и, главное, не знал, что делать. Человек не мог уснуть даже под действием сильнейших препаратов. Но, главное, спать и не хотелось. Никто не страдал. Все отмечали повышенную работоспособность, отличное настроение. Экипаж Гагарина долгое время был в неведении. Во-первых, нечего им зря отвлекаться и переживать. Во-вторых, гагаринцы нормально спали и просыпались. В-третьих... Нельзя просто взять и повернуть корабль на обратный курс. Он мчался с чудовищной скоростью, для ее гашения требовалось столько же топлива, как и на разгон, а его оставалось чуть на маневры. В любом случае нужно достичь Луны и использовать ее гравитацию на торможение и обратный разгон. Ровно через двадцать часов мы вышли на орбиту Луны, рассказывала Нелли, как потом сообщили в Супе, центр управления полетами. Посвящались и решили не прерывать миссию. Мы успешно посадили прибор на бытовой отсек. Чувствовалось, что нам не договаривают, постоянно спрашивают, не хотим ли спать, сколько спали. Родные на сеансах связи тоже как-то темнили по голосам понятно, но мы особо не задумывались. Не говорят, значит так надо. Дни были расписаны по минутам, и мы погрузились в работу: изучение экзосферы Луны, эксперименты и прочее. Миссия была рассчитана на пятнадцать дней. На шестой день без соница отступила. С каждым часом все больше и больше людей чувствовали непреодолимое желание уснуть. Только они уже не просыпались. Да и сном это назвать было сложно. Дыхания нет, активность мозга нулевая, но сердце бьется и перекачивает кровь нормальной температуры. Некоторые биологи отключались моментально, не успев почувствовать даже легкой сонливости. Начелась паника. Цуб приказал возвращаться. Обратный путь занял вдвое больше времени. Гагарин достиг Земли на восьмой сутки миссии и бессонницы. Пока возвращались, нас ввели в курс дела, вспоминал Волков. Знаешь, очень неприятно, когда говоришь с оператором из Цуба, а он вдруг замолкает и его меняет следующий, и голос такой, жутко одним словом, а потом связь пропала. Мы фиксировали отправку и прием землёй телеметрии других пакетов данных, но никто не отзывался. От Гагарина после сброса лунного модуля и ускорителей остался лишь шарёл многоразовый корабль, пришедший на смену отличным, но устаревшим Союзам. Посадка космического аппарата происходит так. В строго определенный момент полета по орбите Земли двигатель дает тормозной импульс, и аппарат входит в атмосферу под нужным углом. Плотные слои воздуха снижают скорость падения, а дальше раскрывается парашют. Тормозной импульс раньше или позже? Промах мимо места посадки в несколько тысяч километров. Угол вхождения слишком пологий, капсула сгорит еще в воздухе. Слишком крутой? разобьется, никакой парашют не спасет. Всем этим занимается автоматика. Космонавты могут сесть даже без поддержки ЦУПа. Но на очередном витке «Орел» столкнулся каким-то космическим мусором, и Волков решил стыковаться с РОС. Ее экипаж эвакуировали несколько дней назад, в разгар всеобщей тихой паники и непонимания. Григоров с Черненко выходили в открытый космос, осматривали корабль. Пострадал теплоизолирующий слой в верхней части аппарата. Поломка очень неприятная. Орел построен в виде усеченного конуса. Основной удар плазмы при посадке получает нижние, так что сесть и не сгореть шансы были и приличные. Конечно, раньше им бы этого не позволили. Космонавты спокойно бы ждали на роз попутный корабль, а поврежденный орел спустили без экипажа, но... Мы решили пересидеть на станции, рассказывает Волков. Была надежда, что вся эта чертовщина с коматозом пройдет, как и бессонница. А когда закончится еда и станет не в магату пытаться съесть, знаешь, Майи, это страшно. Видеть все меньше и меньше света на ночной стороне планеты с каждым видком. Но они были космонавтами, людьми с большой буквы. Ни отчаяния, ни истерик. Железный распорядок дня и тренировки, изнуряющие, чаще и больше, чем в прежние времена. С атрофированными мышцами сложно будет выбраться из капсулы. Потом на связь вышел астронавт Джон Аллен с орбитальной станции Старлап. Детище НАСА и Европейского космического агентства. Их стало четверо. — Почему он там остался? — не выдержал Май. Повисла пауза. Слишком длинное, чтобы списать на расстояние, пока радиосигнал достигнет рост и вернется. «Пропустил последний автобус до Земли!» — ответил новый голос с акцентом, но на очень приличном русском. «Ты слушай дальше!» — снова Волков. Май заткнулся. У Старлап возникли проблемы с обогревом. Температура упала до плюс девяти градусов по Цельсию, и как ни старался Аллен найти и устранить причину, ничего не удалось. Тогда он пристыковался к рос на корабле Драгон, рассчитанным как раз на четырех человек. Мы часто думали о посадке, но боялись, что нас тоже накроет. Но теперь голос Волкова стал торжественным. Как командир объявляю работы по глубокой консервации рос и подготовку к спуску. Май, жди в гости четверых дармоедов. Все-таки бессонница отразилась и на Майе. Порой он просыпался среди ночи абсолютно отдохнувшим, бодрым, хотя спал всего час или два. Вот и сейчас в душе легкость, спокойствие и предвкушение чего-то хорошего, радостного, непривычно одним словом. И все это что-то напоминало Алиса, точно. Утро после их первого дня знакомства. Тогда за окном сирел такой же невнятный ранний рассвет, дождик накрапывал. Они гуляли весь вечер и часть ночи, потом пошли по домам, но еще долго не отлипали от телефонов. Как же было хорошо и недолго. Май остановил поток воспоминаний. В квартире было зябко, он набросил на плечи плед и поставил греться чайник. Май вдруг понял, что практически не включает верхний свет дома. Днем и так все видно, а по ночам тьму разбавляют компьютерный монитор и телевизор. Щелкнул выключателем, посмотрел на грязный пол, паутину в углах под потолком, вздохнул и погасил свет. Нужно прибраться к приезду космонавтов. И впервые за долгое время мысли об уборке вызвали энтузиазм. Как же все странно. Он помнил трансляцию старта Гагарина, как завидовал космонавтам, но и подумать не мог, что однажды, наверное, встретиться с ними, да еще в таких условиях. Выпустил гулять Фотона, позавтракал одним кофе. Настало время связи с Рос. Май вызывает Рос. Рос на связи, слышу тебя хорошо, говорит Волков. Май, нужно обсудить посадку. У тебя карта под рукой? Сейчас, минуту. Он включил ноутбук, запустил программу. Я так понимаю, мне придется искать вас где-то в Казахстане? Нет, ориентировочный район посадки, отметь у себя. Волков назвал цифры. Получился прямоугольник со сторонами примерно пятнадцать и десять километров южнее Серпухова и Каширы. Вы серьезно? Не поверил Май. Вы же обычно садитесь в ровный как стол степи. Там вроде ни городов, ни сел. Да, ты прав. Но еще одна причина: близость Губаи-Кануру и всей наземной космической инфраструктуры, куда возили спускаемые аппараты. В отмеченном квадрате лесов нет. Так, рощи. Леса, степь, словом, это важно. Не придется потом сутками дощиться по Бурелому. Неизвестно, в каком мы будем состоянии. Мне казалось, точность посадки кораблей гораздо ниже. Ты ведь технарь, инженер? Неожиданно спросил Волков. Май подтвердил. Отлично, меньше объяснений. И орел и дракон оснащены маневровыми двигателями. В теории мы могли бы сесть даже на футбольное поле в твоем городке. Но это лишний риск. Спецы с Супа облысели бы, узнав они о наших планах. Грустно хохотнул космонавт. Есть опасность срыва в галлюстический спуск. Тогда нас отнесет километров на 400. Вероятность минимальная, но нужно быть готовым. Всем. Значит, слушай и запоминай. От расстыковки с рос до посадки в среднем проходит три-четыре часа. Майю нужно наблюдать за небом и ждать. За несколько километров до поверхности космонавты проредят по связи и сообщат свои координаты, а после приземления уточнят их. Если связи не будет, но Майу видит спускаемый аппарат, придется искать его самостоятельно, держа включённый рацию. В крайнем случае ему подадут сигналы ракетницей, дымом костров. Выстрелами оружия из аварийного запаса. А вы сможете? Волков тяжело помолчал. В том-то и дело. Длительную невесомость по-разному переносит. Кто-то через пару часов уже на ногах хреново но ходит, другие сутки в себя приходят. Двое. Поэтому ты нам очень нужен после приземления. Ну и третий вариант событий. Посадку ты не наблюдаешь, связи нет, или не можешь нас найти, то место сбора Серпухов, ЖД вокзал. Жди там неделю. Если за семь дней мы не свяжемся и не приедем, то возвращайся. Майф вспомнил, как обычно встречали и готовились к встрече космонавтов: вертолеты, сотни людей, спасательные отряды, медики, локаторы, отслеживающие капсулу. Волков словно угадал мысли. Но это крайности. Нам главное нормально в атмосферу войти. Думаю, сядем там, где и планируем. Спуск завтра утром. Хватит времени на подготовку. Май прикинул сборы, дорога. Выходила даже с запасом, но так и надо. О чем и сообщил. Тогда до связи. Мы тоже начнем подготовку. Цель. Он вышел на балкон, посмотрел в жаркое небо и закурил. Впервые за месяц появился смысл, чувство причастности к чему-то важному и ликому. Где-то там в высшейне в нем нуждались, надеялись, и он не подведет. Скоро все изменится, скоро. Майя охватил азарт сборов. В первую очередь машина. Любимая Нива отпадает, она двухместная. Взгляд зацепился за внушительный внедорожник у подъезда. Номер квартиры владельца знал, так что в скором времени заполучил ключи. Залез в раскаленный душный салон, распахнул все двери и осмотрелся. Непривычно, высоко, просторно. Сколько раньше нужно было работать на такой автомобиль? С зарплатой Майя несколько лет, но никакой особой радости сейчас не ощущал. Наверное, нечего. Дело в недостижимости. Не было томительного ожидания, долгого сбора денег, предвкушения. Он не сравнивал у модели по интернету, не прикидывал, какую дополнительную оснастку взять, не читал отзывы и не советовался с реальными владельцами. Май стал владельцем за полчаса. Столько потребовалось на взлом квартиры и поиск ключей. Поменял аккумулятор, наладил работу радиостанции от бортовой сети. Так что с космонавтами можно будет говорить прямо на ходу, о чем и сообщил Нарос. Машина вела себя на дороге отлично, будто бы Май проездил на ней половину жизни. Он остановился у местного торгового центра. Очередь снаряжения. Туристический отдел был маленький, но набит плотно. Май взял палатку, спальники и кучу разной полезной мелочевки. В своем супермаркете набрал еды и воды, и все равно в багажнике оставалось куча свободного места. Потом отправился в магазин электроники за дронами. С их помощью будет наблюдать за посадкой орла. Выбирал по наличию камеры и емкости аккумулятора, и последнему параметру уделял большее значение, чем качеству съемки. Самые мощные обещали тридцать минут в воздухе, но Май знал. что от этого значения можно смело отнять процентов пятнадцать от той двадцать. Все зависит от температуры среды, давления, а зарядка батареи занимала девяносто минут, чего в магазине таких дронов отыскал четыре штуки. И того гарантирован час наблюдения, за который самая первая батарея не зарядится полностью. Плохо. Была мысль собрать зонд из шара с гелием. Вон в соседнем отделе стоит баллон, самые разные шарики. Приделать камеру, сам зонд зафиксировать веревкой, но его будет телепать во все стороны. На высоте всегда есть ветер, даже в штиль, а значит нужны двигатели стабилизации. Не проблема, будет достаточно времени, но его нет. На все эти вроде бы простые сборы Май потратил почти три часа. Ладно, обойдется дронами. Май вернулся к дому, открыл дверь машины и закурил. Потом выпрыгнул, вел себя беспокойно. Надолго замирал, глядя в кусты, шевелил ушами, фыркал. Стало неуютно. Май положил карабин на колени, снял с предохранителя. Тут ожила рация. — Май, если слышишь, ответь! — На связи! — Как дела? — спросила Черненко. — Я почти готов. Скоро буду выезжать к месту посадки. А у вас изменили орбиту станции, занимаемся консервацией систем. Мы тут дурачились, позывной тебе придумывали, но решили, что имя и так подходит. Почему тебя так назвали? Женский вариант я встречала, но мужской первый раз. Я рос в дедовом доме, а родителях ничего не знаю. Было другое имя, но когда вырос, решил сменить, чтобы не напоминал о прошлом. Новая жизнь, все такое. У меня записано, что родился первого мая, так я стал маем. Фотон успокоился, начал ловить кузнечиков, щелкать пастью. В роще забухтела кукушка. Нелли молчала. Мая ощутил нарастающую неловкость, но в чем причина? Можно тебя попросить? О чем? То есть да, конечно. Я в Москве жила. «Родители там у меня, сестра. Ты бы не мог проверить, как они?» «Вот оно что!» Май поморщился. «Тащиться в Москву, искать родственников Нелли, чтобы узнать и так понятное. Они в Каматозе». Но тут представил себя на ее месте, стало стыдно. «Май!» — пауза, видимо, затянулась. «Я здесь. Да, могу. Какой адрес?» Улица Космонавтов, дом пять, квартира шестьдесят один, возле ВДНХ. Ты меня разыгрываешь? Нет, засмеялась Черненко. Я правда там жила. Рядом бульвары Ракетный и Звездный. Чуть дальше Музей космонавтики с целло-покорителям космоса. Половина выставочного комплекса тоже про космос. В окно видно гостиницу Космос. Покупала батон Звездный. Окошку я носила в вет клинику Созвездье. «Одно слово — ВДНХ!» «С ума сойти! Короче, твоя профессия была предрешена?» «Нет, что ты! Хотела экономистом стать. Ну, знаешь, офис, планерки, карьера, первый год шефу кофе носить, на корпоративах ногами дрыгать». «Но стала космонавтом», — подхватил Май. «Ужас! Ты, наверное, разочарование родителей. Э-э-э, извини». «Да брось, все нормально». В итоге поступила в МИИ на инженера, потом служба в королевском супе. А раньше ты чем занимался? Я тоже инженер, работал в местном оборонном НИИ. Слушай, как ты живешь там один все это время? Май подумал, выходило, что могло быть гораздо хуже. О чем мы поведал? И еще Сергей и Оскар спят. Ты им не говори о моей просьбе, ладно? Почему? Не понял, Май. Ну, у Волкова семья в Питере, Оскар из Донецка, они о таком попросить не могут. Хорошо, но думаю, они бы тебя поняли. Не хочу обстановку накалять, тем более перед спуском. Это тяжело, Май. Чернянко протяжно вдохнула. Торчать на станции все эти месяцы, гадать, думать. В мою первую смену на Роз все иначе было, просто понятно. Многие пол жизни ждут шанса в космос попасть. Я по земле и не скучала. Ладно, не о том я думаю. Но Нелли, ты должна быть готовой, что твои родные не обязательно в квартире. Многие районы накрывало коматозом в одночасье. Я понимаю. Спасибо тебе заранее. Пора в путь. Май вяло перекусил, обесточил квартиру, уже на пороге почему-то нахлынула грусть. Нет, он не жалел свое бессмысленное существование, просто знал, что вернется другим, многое поменяется. Начал безцельно бродить по комнатам, стало стыдно, что так толком и не прибрался. Простенькие обои, линолеум, словом, стандартный ремонт от застройщика, минимум мебели. Просто, функционально Алиса все грозилось навести тут уют Человеческий быт Он вдруг понял, что не хочет уезжать Покидать, пусть и на время, жилище, от которого в последнее время уже тошнило Странное, двойственное чувство Май вздохнул и закрыл дверь на ключ Май Глава третья. Дорога к себе. Раньше путь до ВДНХ занимал около часа. Сейчас, учитывая объезды заторов из машин коматозников, все два минимум. Некоторые можно миновать по обочине, из-за других приходилось делать приличные крюки на развилках. Но он не особо спешил. Погода налаживалась, настроение тоже. Май подпевал проигрывателю и барабанил по рулю. ВДНХ. Май обожал это место и прилегающий район. Чудесный, особенный, ни на что не похожий кусочек Москвы. Гостиница Космос, с которой после непростых лет содрали пошлые вывески казино и кретинскую иллюминацию. Памятник рабочему и колхознице, наверное, его видел каждый житель постсоветского пространства в заставке Мосфильма. Исполинская стела, посвященная покорителям космоса. Колесо обозрения, откуда открывался неповторимый вид. Список можно продолжать долго. В какой-то книге герои называли его колесом обозрения. Дескать, на него сажали тех, кто не в меру борзел, и катали, пока мозги не вставали на место. Майю шутка понравилась. Регулярно ее всем рассказывал, если тема заходила про ВДНХ, но никто не проникся, лишь вежливо улыбались. Да и книгу-то смог прочесть лишь Майя. Друзья не оценили, а зря. И само сердце ВДНХ Выставочный комплекс, длиннющая аллея, окруженная павильонами, каждый в своем архитектурном стиле, гигантские арочные ворота, всюду дух ретро-футуризма. Наверное, летом там каждый день проходил какой-то праздник или фестиваль, территорию заполняла молодежь в маскарадных или сказочных костюмах, всюду музыка, смех, радостные крики. Искрились и дышали прохладой фонтаны, Мелькали сумасшедшие роллеры и скейтбордисты, а на лавочках под деревьями отдыхали те, кого довела жара. И за всем этим следила через полуденное море во Астанкинская телебашня. Зимой территорию превращали в гигантский ледовый каток. Майв все собирался сходить, но не успел, о чем страшно жалел. Москва зарастала. газоны, скверы, полисадники, словом, везде, где имелась открытая земля, топорщились сорняки и высокая трава. Даже в ямах и трещинах на дорогах уже вылезла поросль. Вот и нужный дом, кирпичная четырнадцатиэтажка. Май вышел из машины и какое-то время стоял оглушенный тишиной. Да, город отступал. Воздух удивительно чистый. Пахло разноотравием, всюду пение птиц и многие голоса он слышал впервые, по крайней мере, так ему показалось. В зарослях заливались кузнецыки и цикады, по тротуару нагло шествовала утка с утятами. Пришлось придерживать Фатона за ошейник на всякий. Дверь в квартиру была хороший деревянный, после пару ударов кувалды выпала чуть ли не с петлями. Май вошел и замер. Бывают же совпадения, да еще такие мерзкие, издевательские. На миг показалось, что он никуда не уезжал, а зашел домой к Алисе. Обои в прихожей и под кирпич никогда не нравились. Пушистая дорожка на полу по такой было приятно ходить босиком, особенно по ночам. Показалось, что он даже видит пятно от кофе, которое однажды случайно разлил. И планировка квартиры один в один. Из дальнего угла нахально смотрел древний дисковый телефон. Алиса все собиралась отключить его, выбросить, но почему-то тянула. Кислорода не хватало, словно воздух в квартире испортился от времени. Май понял, что перестает осознавать, где он, кто он. Долбанул себя по щеке. Помогло. Они лежали в гостиной. Пожилая пара, а рядом в кресле древний дед с винтовкой. Видимо, держался, охранял. Вот и все, можно уходить. А еще лучше было вообще не соваться сюда, послать Нелли со ее просьбой, найти отмаску даже нелепую. Опять эти чертовые обои в прихожей, ковер. Майя пронзил острейший дежавю пополам с воспоминаниями. Рука сама толкнула закрытую дверь. Да, эта комната черненькая, слишком чисто, аккуратно, ею редко пользовались. А на стене фото в рамке. Нелли или еще кто-то не понять. Май пытался проморгаться, но стало хуже. Теперь расплывалось вообще все вокруг. Он вытер глаза пред плечим и вдруг понял, так и должно быть. Космонавты. «Просьба Черненко, эта квартира — это не случайность. Само мироздание за него. Он избранный, единственный, конечно же». А с фото уже нагло улыбалась Алиса. «Ты сама виновата! Зачем ты так? Разве я бы не понял? Дура!» — заорал он так, что фотон испуганно вылетел из квартиры. Хотелось сказать многое, все то, что держал раньше, но горло душил спазм злости и обиды. Кажется, он еще что-то орал, плевался, потом ударил прикладом туда, где рядом с ней еще кто-то. Стало до ужаса жалко, стыдно. Он взял рамку, но та распадалась в руках. Дальше все как в тумане. Он зачем-то крутил ручки газовой плиты, и те с треском ломались. поминутно бросала из ярости в ужасное сожаление и вину. Хотелось убежать, забиться в какой-то угол, щель, забыть обо всем и сдохнуть, но проклятая квартира не отпускала. Май не мог понять, что именно мешает. В себя он немного пришел на лестнице, когда упал и прибольно стукнулся ребрами. Следующий кадр сидит на берегу Останкинского пруда, ноги в воде, на коленях карабин. Алкоголь Майи не очень любил, но однажды под урости и юностью напился до невменяемого состояния. Утром от похмелья не страдал, но вот на душе, на душе было мерзко, противно, словно в болото окунулся, хотя ничего аморального вроде не творил. Вот и сейчас хотелось с головой нырнуть в пруд, но, но что? подумал Майи. Быстро разделился и плюхнулся в воду. Она была теплой, пахла болотом, а чистоте старался не думать. Грёб и ступленно, когда понял, что выдыхается, повернул обратно. Полегчало. Солнце приятно пекло, обдувал ветерок. По парапету все ходил фатон и косился на уток. Многовато уток в последнее время. Казалось, что давно притупилось отчаяние, выплакано слез, сколько положено, и боль прошла. Но то, что произошло в квартире, и самое паскудное, в этой истерике был пусть и извращенный, но смысл, подтекст. Май закурил. Подошел и уставился фотон. «Ты понимаешь, что болен?» — словно спрашивал пес. «Сам ты болен!» — рефлекторно грызнулся человек. «Сам ты болен!» Нервы, вот и все. Не ври, тебе все хуже, ведь не дурак понимаешь, что к чему. А отрицание один из симптомов. Ага, значит, если признаю, что едет крыша, то я здоров? Ну и бред. Ты с собакой разговариваешь, тебя это не смущает? Я сам выдумал этот диалог. Иди к черту. Уверен? Май вдруг понял, что нет, не уверен. Он запутался в этой странной беседе и помотал головой, прогоняя лишние мысли. Все-таки здорово здесь, красиво. Слева какой-то храм или церковь, прямо телецентр. А справа стреловидная махина Останкинской телебашни. Почему он так редко выбирается гулять? Без причин и целей просто посидеть в приятном месте. Время уже полдень, нужно ехать. Май вернулся к внедорожнику, включил рацию. Очень, кстати, откликнулась Черненко. «Май, нас никто не слышит!» «Я проверил. Видел твоих родителей и дедушку, наверное». «А сестра? Сестра была?» «М-м-м, нет», — нахлынули воспоминания. Снова стало мерзко и гадко. «Спасибо огромное. Не знаю, как тебя благодарить». Май прогнал из головы неуместные фантазии. Доброюсь «Да、за что? Хотя привези мне еды. Ну, вашей космической. Всегда хотел попробовать. Особенно творог с орехами. Его почти в каждом видео с орбиты все космонавты хвалили. Ну, если есть. Договорились, засмеялась Нелли. Последний раз в Москве Май был давно, в самом начале коматоза. Тогда город еще выглядел прилично. Сейчас же дороги устилали листья, всякий мусор. Газоны и тротуары поросли в рост человека. Красиво, но почему-то город давил, нагнетал тревогу. Потом дошло. Тишина, неестественная, мертвая. Он проехал по мкаду, свернул на трассу М четыре. Потянулись степечные подмосковные пейзажи, небольшие города, поселки, деревни. Поля пламенили шапками подсолнухов. Возле одной развилки остановился, наломал молодой кукурузы. Лучше бы отварить, но не удержался, начал грызть сырой. Кукуруза молодая, мягкая и сочная. Постепенно пейзаж менялся, леса редели. Местность все больше становилась похожей на степную, длиннющие ветвистые овраги с со осокой на дне, холмы, поросшие полынью. Реки раздавались вширь, хотелось искупаться. Часто попадались пятна локального коматоза, целые острова помятых автомобилей. Внутри некоторых угадывались люди. Их приходилось объезжать по полям, благо проходимость машины позволяла. Спустя три часа дороги Май доехал до точки встречи. Куда ни глянь, дикие поля с редкими вкраплениями деревьев, густых кустов. Очень тихо, мирно. Воздух насыщен запахом разнотравья, пыли, перегретой земли. В жесткой траве сновали наглые ящерицы. Фотон отыскал огромного жука-оленя, фыркал. Май шикнул, отогнал. Но пес не успокоился. Через пару минут зависновался вокруг черепахи. Пытался цапнуть, обиженно скулил. «Да отстань ты! Пусть ползет!» Черепаха, словно поняв речь, выскунулась и побежала с такой скоростью, что Май чуть не выронил сигарету. Однако ожил а радио. Росс вызывает Мая. На связи. Слышу хорошо. Я на месте. Готов ждать и наблюдать. Май. Голос Черненко был странным. Исчезли постоянные радостные воодушевленные нотки. Посадка может задержаться, не знаю, насколько, может пара часов или день. Проблемы, встрепенулся Май. Да, не с кораблями, а между нами. Будь у рации, я позже все расскажу. Или кто-то из ребят. Нелли, Росс, прием. Рация молчала. Май вздохнул, посмотрел в раскаленное бездонное небо. Где-то там на чудовищной скорости мчится орбитальная станция. Всеми силами он старался отогнать неприятное предчувствие. Жарко. Май залез в машину, включил кондиционер. Но тот дышал какой-то нездоровой могильной прохладой, как из подвала. Май вспомнил о брезентовом тенте, растянул на обочине, уселся на раскладной стул. Фотон заскулил, кинулся к хозяину, обиженно косился на дорогу. Май присмотрелся. По асфальту, переваливаясь, полз огромный жук-олень. «Господи! Ты ведь служебный пес! Как бандитов ловил, если жука испугался?» Когда-то Май умел ждать. Жизнь в детском доме приучила, но сейчас получалось плохо. Хотелось действовать. «Господи!» Или от волнения напала суетливость, выпил сам разогревающегося кофе из банки, почему-то потянуло сонно. Решил немного подремать для успокоения. Естественно уснул. Очнулся в холодном поту с колотящимся сердцем и на земле. Как он сполз и не проснулся? Почти стемнело, сияла луна. Фотон сидел рядом и внимательно смотрел. От его взгляда пробрало мурашками. Май вцепился в карабин, вскочил и огляделся. Что с ним такое? Откуда паника, нервы? Закурил трясущимися руками и вспомнил. Черт! Неужели он все проспал? Кинулся к рации. Рос, ответь Майю! Прием! Май! Сперва он подумал, что в эфире помехи голос Нелли был хриплым, тяжелым. Я тут! Что там с посадкой? Я... Голос сорвался от стыда и нелепости ситуации. «Нелли!» Космонавтка молчала. Лишь на грани слышимости Май разбирал какой-то шум, сипение. На миг показалось, что снова льется та тягучая музыка. «Забудь! Мне не на чем садиться. Оба корабля разбиты. Оскар с Саллином мертвы. Волков у него сердце не выдержало, наверное». или это яд мне плохо май очень плохо почему разбиты какой яд тупо спросил он стало невыносимо жарко голова закружилась может все это дурной сон май прикусил губу и вскрикнул не рассчитал силы сплюнул кровь нельля плакала тихо обреченно а потом начала рассказывать Все началось накануне праздничного ужина по поводу возвращения. Аллен, астронавт НАСА, увидел в телескоп, что огромная часть восточного побережья США горит. Огонь сожрал дом, где впали в Каматос его семья. И Аллен сорвался. Успокоившись, начал рваться на свою станцию Старлап. «Мы...» «Мы часто спрашивали его, почему он остался на орбите, для чего?» «Но он отшучивался, а потом сослался на секретность», — рассказывала Нелли. В этот раз Аллену пришлось все рассказать. Его оставили в космосе специально для наблюдения. Если Коматос не отступит в ближайшее время, если люди начнут просыпаться неравномерно, если, если... Тогда будет задействован план Серафим. Десятки неэлектронных бомб, замаскированных под спутники, упадут в нужные места. О нет, друзья, убеждал Лалин, никакой ядерной войны. Новейшая, точнее, выведенная на новый уровень древняя разработка. Минимальные по силе ядерные взрывы, неспособные серьезно навредить, зато мощнейший электромагнитный импульс, убивающий всю тонкую электронику. Он говорил про Китай Нелли закашлялась, надолго замолчала Якобы это забота о всем остальном мире Иначе в разрухе и хаосе после Каматоза Китай И вы поверили? Нет, но он сказал Май, это очень важно, запоминай Аллен говорил про гравитационную аномалию Ее засекли спутники накануне Каматоза Она в Гоби Он думал, что если ударить туда, там строили детектор гравитационных волн. Я не знаю, как они связаны, но Майз сжал голову руками. Рот снова наполнился кровью. У него было оружие, замаскированное. Он начал стрелять. Очень больно было. Пневматическое, стрелки пластиковые. Мы отключились, но потом Волков умер. «Наверное, сердце не выдержало. Или какой-то яд. Мне плохо, Май». «Аллен запустил бомбы?» «Не успел. Оскар протаранил его на Орле. Вот и все. Я останусь тут». «Нелли!» — голос опять сорвался. Горло и язык свело. Май не смог сказать того, что хотел. Глаза защипало. «Почему? Почему вы не дали ему запустить бомбы?» Не верили. Слишком много он скрывал и врал. Кто знает, куда упадут те бомбы и что внутри. Но Май, ты последний. Вдруг это правда. Гоби, детектор гравитационных волн, запомни. Может, если? Конечно, я сделаю, что смогу. Не уходи, ладно? Мне страшно. Поговори со мной. Где ты? Расскажи, как там внизу. Я, майсял на асфальт, провел по нему рукой. На дороге, посреди полей. Тут ночь очень тепло, пахнет травой. Слезы больше не сдерживал. Постепенно фразы Нелли теряли связность. Она часто отвечала не в попад и заговаривалась. Казалось, ее тяжелое дыхание обжигает сквозь рацию. Три часа ночи начала светать. Нелли замолчала и больше не отзывалась. Последнее, что услышал Май, ее стон и мучительный крик. Он очень надеялся, что Нелли права и стрелки были ядовитыми. Лучше так, чем сводящая сума безысходность ожидания, пока закончатся продукты или кислород. Май встал, сел в машину. Об оставленных вещах даже не думал. Фотон спал на соседнем сиденье, дергал ушами. Когда внедорожник тронулся, проснулся и с подозрением посмотрел на хозяина. Вот и все. Он снова один. В груди грызло мерзкое чувство смесь более за космонавтов и ненависти, обиды. Ведь все начиналось так хорошо. Май представлял, как возвращается в свою опустелевшую квартиру и снова тянутся лишённые смысла дни. Ах да, Гоби, детектор гравитационных волн. Май стихично рассмеялся сквозь слёзы. Очередной обман. Он помнил, как ученые зацепились за эту теорию, но, увы, банальная ошибка данных, тупиковый путь. Сколько их было таких догадок. Тварь! «Сука!» — заорал Май, долбанул по рулю. Фотон вскочил, занервничал. «Нет, он не вернется домой. Ни за что. Лучше все закончить». Май резко остановил машину, погладил Фотона. Мягко, но решительно выпихнул его на улицу и захлопнул дверь. Снова тронулся. И старался не смотреть в заднее зеркало, как пес растерянно бежит следом. «Прости». Друг, не будет тягучих бессмысленных дней, тоски и одиночества. Нет сил. Нога все глубже утапливалась педаль газа, мотор ревел. Дальше дорога расширялась. Май выехал на середину, прицелился в бетонный отбойник, отстегнул ремень безопасности и закрыл глаза.